Глава двенадцатая. Там за стеной. В груди гулко ухоло. Вокруг было тихо от того, удары сердца грохотали на батом. В груди Уэли стояла жуткая, звенящая тишина. Тишина, от которой можно было оглохнуть. Я шел по Арбату, шел на свет. Летел как м о т ы л е к не боясь обжечься, потому что и так уже был опален. То, что осталось за спиной, то, что происходило здесь и сейчас, было страшнее любой неизвестности. Наверное, так мог бы чувствовать себя человек, попавший в чистилище или встретивший конец света. Да, наверное, конец света даже ближе. Такой библейский апокалипсис. Мертвые уже востали с и ждут распределения. Кому в рай, кому в ад. Но вокруг при этом творится такое, что ад уже не пугает, и возможность пролететь мимо рая тоже ничего уже не страшно, почти ничего. Может быть, это и впрямь конец света. И неважно, кто его устроил, Господь Бог или какие-то ученые с к о л а й д е р о м Важно, к чему все это. Может быть, нам на самом деле дали еще один шанс, обнулили наше никчемное существование? Позволили начать все заново и справиться, стать лучше, а мы? Кто-то стал озлобленнее, кто-то хитрее, кто-то жестче, но стал ли хоть кто-то лучше? Ответов не было, только вопросы. Гудели ноги, ныли руки. Я старался не обращать внимания на усталость, плевать на нее. Мне нужно было дойти, пройти сквозь свет через все эти чёртовые стены и выбраться наружу. Туда, где все еще действуют законы природы, туда, где люди проснулись. Я спешил, торопился скорее прорваться сквозь слои и одновременно боялся этого. Кто знает, что произойдет там за стеной? Быть может, э л я проснется. Я хотел верить в это, ведь проснулся же я, проснулись другие, но внутри мерзким червяком ворочалась пугающая мысль: а что, если она растает, как сон?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 Гнать эти мысли, гнать, верить себе. Я верю себе, с в о и м г л а з а м которые видят Элю, с в о и м р у к а м которые ощущают тяжесть спящей женщины. Спящей. Не думать об этом. Я нес на руках единственного человека, который связывал меня с прошлым, единственного человека, ради которого стоило жить в этом будущем, единственного дорогого мне человека во всем мире, да во всех мирах, и в том, которого не стало. И в том, который есть здесь и сейчас, единственное. И моя Эли л не могла оказаться сном. Это было бы слишком жестоко. Ух, ух! В груди заухало чаще. Нервы. Я глубоко вдохнул, выдохнул, прислушался, стараясь поймать ритм другого сердца, почувствовать ее дыхание. Но пульса не было, и дыхание отсутствовало. Она биос. Мне казалось, что из него выходят все, кто выжил. Казалось, я ничего не знал об этом новом мире. Никто не знал, разве что Антон, да и тот скорее догадывался. Свет впереди сделался ярче. Он снова набирал силу, стараясь скрыть от меня что-то п о ту сторону. Что ты скрываешь? Что ты знаешь? Стена молчала, лишь наливалась мощью. Почему молчишь? Ты ведь моя. У каждого есть своя стена. Почему молчишь? спросил я вслух и облизал губы. Что скрываешь? Слушай себя и не ходи в червоточину, говорил Антон. Откуда взялся этот совет? Опасался ли он за меня или на самом деле боялся, что кто-то станет вторым просветленным? Что он там увидел? Господа Бога. Борис видел томат, и мы с Борисом были одной крови. Нет, кровь здесь н и причем. У каждого своя стена. Не ходи в червоточину. Звучал в голове голос просветленного. Не ходи, не ходи, не ходи. Свет был уже совсем близко. Надо идти, не возвращаться же. Я подумал о том, что ждет меня сзади. Стена, в которой з а с т р я л а Марта. Бедная девчонка столкнулась с реальностью. И эта реальность ее раздавила. Убийца моего брата с отвратительной благостной рожей. Он никого никогда не обидит. Он просто убил шесть человек и моего брата. Пусть это были плохие люди, но разве благость разрешает отнимать жизнь? Набережная с голодавшими, злыми и сходящими с ума от страха мужиками. Нет, не мужиками. б у д ь они мужчинами не побоялись бы пройти сквозь стену. А это просто люди. Маленькие злые несчастные. Они были такими всегда и в прошлой жизни тоже. Сидели по офисам и боялись начальства днем, боялись хулиганов во дворе ночью. Большие крепкие взрослые люди обаялись. А теперь этот страх просто вылез наружу. Они могли бы хорошо себя чувствовать под яростной властью Бориса или под спокойным присмотром Антона. Они, наверное, прекрасно устроились бы и в донском монастыре. Безропотно ворочая могильные плиты за гарантированную кормежку. Там им было бы не страшно. Что дальше? Мост, Крымский вал, сплетение ниток, лабиринт дорог, монастырь, Иван. Помнится, он велел мне не возвращаться. Не возвращаться. За спиной нет никого и ничего. Вперед. Свет налился стал нестерпимо ярким. Ну что ты мне приготовил? Я закрыл глаза и сделал шаг. Ух, гулка в груди и тишина. Ух, в моей груди только в моей. Я вошел в свет, не разлепляя век. Вошел и увидел. Я видел землю с той высоты, из которой ее не видят даже птицы. Птицы были ниже. Не горели огни городов, ни одного огонька. Поверхность планеты была покрыта черными язвами, червоточинами. Их б ы л и сотни, может, даже тысячи. Я видел человека, который смотрел на них с невероятной высоты, смотрел и падал, летел к земле с бешеной скоростью. Я видел людей, бредящих идеей взлететь над землей. Зачем? Зачем вам взлетать, люди, чтобы упасть и удариться еще больнее? Я не понимал их, не чувствовал. Не знал, кто они и где находятся, просто видел. Среди них был негр. Откуда? Почему? Ух! Я шел сквозь свет. В груди гулко ухоло. Удар сердца, образ, видение. Я видел город затопленной водой. Вода покрывала окна и двери, з а л и в а л а все до второго этажа, а может быть, до третьего. И здесь тоже были люди. Они выбирались на крыши, строили лодки и плоты. Пытались выплыть куда-то, пытались выжить. Я видел группу людей, плывущую по затопленным улицам. Что это был за город? Откуда в нем столько воды? Куда плывут эти люди? Ух, ух! Образы переплетались, взрывались в голове яркими осколками, пытались сложиться в причудливую мозаику, но не складывались. Я видел людей и других людей. Первые спали, спали глубоким анабиозным сном. Их было много. Они лежали аккуратными рядами, как в госпитале, в фильме про войну. Другие люди несли новые спящие тела. Они проходили между рядами, останавливались там, где заканчивалась вереница тел, и опускали на пол свою н о ш у продолжая ряд. Один смахнул под солба, устал. На жуткую коллекцию человеческих тел он смотрел едва ли не с гордостью. В груди похолодело. Ух, я видел больного голодного мужчину. Он шел куда-то, к видимой лишь ему одному цели. За ним жалкой стайкой семенили дети, четверо или пятеро, грязные, оборванные. Мужчина останавливался, заходился в жестком приступе кашля, дохал надсадно и жутко. Он кашлял. И дети смотрели на него со страхом. Мужчина улыбался, вымученно говорил что-то утешающее, говорил, и дети верили ему. Я видел это. Ух, я видел маленькую девочку восточной внешности. Она тоже шла, хрупкая, словно сбежавшая из аниме. Она шла к людям. Люди выглядели совсем иначе. В них чувствовалась злобленность, угроза. Но девочка, кажется, не замечала этого. нашла с легкой улыбкой, светлой улыбкой. Сердце сжалось при чувстве беды, пропустила удар. Девочка неуловимым движением выхватила откуда-то огромный револьвер. Грохнул выстрел, полыхнуло. Ух! Я видел свет и парня с девушкой, которые стояли перед ним. Скованные общей целью, общим прошлым, они смотрели на стену света. Не бойтесь, это не страшно. Словно услышав меня, они сделали шаг и растворились. Я видел свет другой. У каждого он свой. Этот принадлежал человеку, предсказывающему будущее. Человек выходил из света. Человек видел то, что не видели другие. Человек не понимал своего дара. Я тоже. Я видел образы, но не видел смысла. Не понимал, что это. Прошлое, будущее, настоящее. Кто все эти люди? Почему я вижу их? Существуют ли они? Или это только р а с т р е в о ж е н н а я светом иллюзия? Я не почувствовал просветления. Нет, не ощутил себя каждым из них. Я даже не понял их. Они просто проскользнули мимо картинкой видением, кадрами, выдернутыми из середины незнакомого фильма. Ух, свет начал отступать. Все. Я шел вперед с закрытыми глазами. Что это было? Зачем мне все это? Мне ничего этого не нужно, тихо прошептал я. Голос сел, руки гудели, ноги ныли, в висках бился пульс. Говорить со светом было глупо, но больше говорить мне было не с кем. Ничего не нужно, слышишь? Добавил я громче. Только чтобы она проснулась, только чтобы она не оказалась сном. У меня больше нет ничего и никого. Пожалуйста, не отнимай ее. Свет молчал, даже образов больше не было. Я не хочу власти, не хочу нести истину, я даже не уверен, что хочу ее знать. Бормотал я. Я хочу просто жить, пусть в новом другом мире, пусть этот мир будет более жестоким или более справедливым, пусть он будет каким угодно. Я ничего не требую, ничего не прошу, я просто хочу жить рядом с любимым человеком. Неужели это так много? Свет молчал. Он не был ни богом, ни волшебной палочкой. Глупо было рассчитывать, что он ответит, что с ним можно о чем-то договориться, что он вообще способен что-то изменить. Нет, меняемся только мы сами. Хотя сейчас, как никогда в жизни, мне хотелось поверить в высшую силу, которая услышит мою бесполезную для человечества просьбу и выполнит ее. Свет остался позади, рассеялся, перестал слепить. Я сделал последний шаг и открыл глаза. Эле не исчезла. Я прислушался. В груди гулко ухнуло, в моей груди. И тишина. Ну давай, бейся, гони кровь, ты же сердце. Давай, так чтобы в унисон. Тишина. Ух.